глава 26. воскресенье 3.30. через 34 и ч с половиной часа после расставания натали все еще спала как убитая лежа на диване с открытым ртом не сводя с ней глаз у итни на цыпочках прошла мимо осторожно стараясь не шуметь подхватила сумочку и ключи она вела себя как подросток пытающийся улизнуть из дома Ведь если бы Натали заметила ее, непременно попыталась бы остановить. Во дворе стояла тишина, на темных окнах жалюзи были опущены, шторы задернуты. Стараясь двигаться бесшумно, Уитни спускалась по ступенькам. Когда она дошла до самого низа, из-за угла послышались мужские голоса, вроде бы со стороны парка. «Не парни ли это из 2 0 4 Завернув за угол, у и т н е ускорила шаг. «Постойте!» Они повернулись на месте, синхронно, словно танцоры. Увидели ее лицо, и их брови взлетели вверх от удивления. «Тебе чего?» спросил один. Уитни отпрянула назад. у Мужчины вовсе не походили на друзей Амелии. «Извините», — пробормотала она, «я приняла вас за других». «Мы можем быть и другими», — пошутил второй мужчина, ткнув дружка локтем вбок. Тот рассмеялся. Уитни заметила их слезящиеся глаза, багровые щеки и носы. — Только скажи, кем надо стать? Брэдом Питом? Хью Грантом? Внутри у нее все сжалось. Они пьяны? — Я... Мне пора домой. К мужу. — солгала Уитни, пряча руку без обручального кольца за спину. — К мужу. — повторил за ней шутник. — Что за мерзкое слово? Мужчины снова рассмеялись. — Обычные местные гуляки. у и т н е возмущенно отвернулась от пьянчужек и торопливо направилась обратно к дому. Завернув за угол, прижалась спиной к стене, прислушиваясь к удаляющимся шагам. Как только они стихли, она вышла из тени. Ей не терпелось вновь оказаться у того дома, который похитил у нее дочь. Однако ноги сами понесли ее к квартире 204. Вокруг стояла тишина, свет во всех окнах был погашен. Уитни попыталась заглянуть в просвет между узкими щелями в закрытое жалюзи окно, выходящее во двор, но разглядеть ничего не смогла. Обняв себя за плечи, она уставилась на дверь. Изнутри не доносилось ни звука. Слева было еще одно окно. Кажется, спальня. у и т н е подошла к нему и прижалась лицом к стеклу. Ничего, сплошная стена темноты. Либо там никого не было, либо все спали. Впрочем, чего она ожидала? Это было бы слишком просто. Прийти, застать вечеринку в разгаре, и Амелия тут как тут. Если бы так все и произошло. Уитни уже собралась уходить, но потом вдруг обернулась и прикусила губу. Ах, была не была. Не в силах больше сдерживаться, Уитни протянула руку и постучала в дверь. Затаив дыхание, прислушалась. От легкого порыва ветерка по коже побежали мурашки. «Нет, мама, надо говорить не гусиная кожа, а мурашки. Их же много, и они бегают». В голове внезапно всплыла картина из прошлого, и на глаза навернулись слезы. у и т н е постучала снова, громче, и колотела в дверь, пока не услышала какое-то движение внутри. Она выпрямилась, расправила плечи, подняла голову. Пульс частил. Из приоткрывшейся двери выглянула женщина средних лет во фланелевой пижаме. Короткие вьющиеся волосы торчали в разные стороны. «Что нужно?» — рявкнула она. Ее лицо было красным, вокруг глаз размазалась тушь, будто дама не смыла ее перед сном. «Простите», — выдавила из себя Уитни, растерянно моргая. Она совсем не ожидала столкнуться с родительницей мальчишки. «Я... Э, я просто искала свою дочь». «Мой сын уже рассказал полиции все, что знает», — сказала мамаша, — поняв, наконец, кто такая Уитни. «Ваш сын дома? Нельзя ли уточнить, что именно он сообщил полиции?» Шагнув назад, женщина стала медленно закрывать дверь. «Послушайте, мне очень жаль вашу дочь, и я не хотела бы вам грубить. Но мой сын понятия не имеет, где она. Будьте так добры, не впутывайте его в эту историю». Нельзя было упускать шанс. Уитни прекрасно понимала женщину. Да что там, на ее месте она и сама вела бы себя точно так же. Однако сейчас она была на своем месте. Это ее дочь пропала. И это она не могла в любой момент закрыть дверь и спокойно заснуть. «Умоляю, помогите найти Амелию. Вдруг ваш мальчик хоть что-то знает?» «Мама!» — раздался голос позади женщины. у и т н е вытянула шею, пытаясь разглядеть парня за спиной матери. но та была непреклонна. Дверь почти захлопнулась. «Иди спать!» — велела женщина, собираясь закрыть дверь окончательно. Однако дверь снова распахнулась. «Не волнуйся, мам, всё нормально». В дверном проёме стоял невероятно долговязый подросток. У Уитни даже пришлось задрать голову, чтобы взглянуть ему в лицо. Густые вьющиеся волосы падали на лицо — Он провёл рукой по волосам, откинул их назад, открывая красные воспалённые глаза. Тот самый мальчик с фотографии. «Вы ведь мама Амелии?» Он оглядел Уитни с ног до головы. «Да. Не знаешь, где она?» Он покачал головой. «Я не виделся с ней все выходные». Нахмурившись, парнишка опустил голову. Лицо его было серьёзным, озабоченным. «Извините». «И где она может быть, ты тоже не знаешь?» В отчаянии спросила Уитни. «Я же говорю, он уже рассказал полиции все, что знает». Мама вернулась, пытаясь оттолкнуть сына и закрыть дверь. «Думаю, тут замешана ее подруга», — быстро сказал мальчик. Сердце Уитни забилось чаще, его стук молотом отдавался в ушах. «Лорен?» Он кивнул. «С ней что-то не так. Что ты имеешь в виду? Оставьте нас в покое, наконец!» Мать захлопнула дверь. Уитни немного подождала. Вдруг дверь опять откроется. Но ее больше не открыли. з а с т а н а в Уитни чуть не бросилась снова колотить в нее. Однако остановила себя. «Мать ни за что не позволит сыну сказать что-нибудь еще». Уитни вспомнила добрые глаза и озабоченное лицо мальчика. Амелии здесь не было. Мальчик не знал, где Амелия. Знала Лорен. С ней что-то не так. Уитни вздрогнула, вспоминая, как Лорен впервые осталась у них на ночь. Ей часто снился один и тот же сон, в котором она вновь становилась школьницей. С лучшей подругой они лежат на траве во время обеда. Смотрят вверх сквозь ветви деревьев, хихикают, болтают об уроках и мальчиках. И вдруг Уитни охватывает какое-то беспокойство, будто она забыла что-то, что-то важное, что-то, от чего она приходит в панику. Подруга продолжает болтать, а Уитни ломает голову, пытаясь понять, что же именно ее тревожит. Внезапно она резко садится. «Амелия!» Она забыла о своей дочери, оставила ее одну, а сама ушла в школу. Что же она за мать? Когда Уитни сообщает об этом подруге, та смотрит на нее, как на сумасшедшую. — Да нет у тебя никакой дочери! — смеется она. — Нет, есть! — настаивает Уитни. — Как же нет! Уитни вскакивает и мчится через весь кампус к парковке, отчаянно желая побыстрее оказаться дома — рядом с дочерью, но стоит ей добежать до машины, как парковка исчезает. Темнота окутывает все вокруг. Уитни охватывает ужас, волосы на голове встают дыбом. На этом месте Уитни вдруг просыпается, от странного ощущения, будто за ней наблюдают. Знакомое чувство. Сколько раз, когда Амелия была маленькой, Уитни просыпалась и видела ее возле своей кровати. «Мамочка, мне страшно». Однако сейчас, когда Уитни открывает глаза, в комнате не Амелия. В ее спальне Лорен. Уитни моргает, трет глаза, уверенная, что ей почудилось. Когда она снова открывает глаза, Лорен уже нет. Уитни выдыхает и поворачивается на бок. Потом замирает. Дверь в спальню приоткрыта на дюйм. и слегка покачивается от сквозняка, а Уитни всегда спит с закрытой дверью. Она встает, выходит в коридор и успевает заметить, как впереди мелькнули темные волосы и тут же скрылись в комнате Амелии. Уитни идет следом и распахивает дверь. Прижавшись спиной к спине, дочь и Лорен лежат в кровати. Уитни прислушивается к их ровному дыханию, выходит в коридор тихонько прикрыв за собой дверь, и возвращается к себе. После этого Уитни не раз убеждала себя, что тогда ей все привиделось, приснилось. Теперь она стала сомневаться. Кто она? Новая подруга Амелии. Девушка, появившаяся из ниоткуда. И что ей надо?